Ева. Я сидела в автобусе и смотрела, как капельки дождя стекали по стеклу. Вот так же тихо плакала моя душа. Все тело ныло и хотелось умереть, но я старалась держать себя в руках ради малыша. Пусть маленький еще совсем, но, скорее всего, мои страдания и нервные срывы не принесут ему ничего хорошего. Все случилось, как случилось. Я виновата сама и назад ничего не вернуть. Плакать некогда, надо спасти ребенка. Водитель автобуса, как назло, включил невыносимо грустную песню о предательстве и расставании, будто желая разорвать мое и без того израненное сердце. Знала ли, что делать дальше? Конечно, нет. Несколько раз пересаживалась с рейса на рейс, просто не понимая, куда ехать. Деньги, которые я достала из своей копилки, быстро заканчивались, и нужно было сделать выбор. Раменье – это был мой выбор. Маленькая деревушка с красивыми лесными угодьями вокруг. Только выбрать место для жилья оказалось мало. Все сторонились меня и посылали прочь. Последние деньги я потратила на билет, поэтому шаталась по местности, как попрошайка. Меня постоянно тошнило и кружилась голова. Мое лицо было серого, больного цвета, что просто отпугивало от меня людей, не давая надежду и на чью-либо помощь. Я устала. Хотела есть, пить и спать. После очередного отказа помочь мне я просто отчаялась. «Люди, да что с вами?» Мои ноги промокли и замерзли. Я уже без всякой надежды просто шла по улице, пока не увидела небольшой магазинчик. Перед ним сидела женщина, торговала какими-то травами, специями или еще чем-то. Силы покидали меня. Беременность, стресс и холод почти лишили меня сознания. Я качнулась и рухнула на столе, где у женщины стояли все ее товары для продажи. «Ой, Господи!» – услышала я где-то вдалеке. «Пить!» – только и смогла прохрипеть я. простите. Дальше все происходящее было будто не со мной. Женщина кричала и хлопала меня по щекам. Потом она явно стала брызгать мне лицо водой, но я уже решила отключиться. Сознание потихоньку темнело, и боль в сердце отступала, как же хорошо и спокойно. «Ну, слава богу, очнулась!» – услышала я, как только открыла глаза. Картинка перед глазами была еще расплывчата, но зато я четко могла уловить запах горячей вкусной еды. Желудок снова скрутился в узел, и пошли больные спазмы. «Где я?» – хрипло спросила я и постаралась подняться. Мне быстро и очень нежно помогли сесть. Я снова еще раз проморгалась и, наконец, смогла сфокусировать зрение. Старенький, немного мрачный домик. Стены беленые, неподалеку от места, где я лежала, топилась печка. Старенькая деревянная мебель вокруг. «Ты, милая, в безопасности, не бойся. Я помогу тебе, чтоб там у тебя не случилось. Я Валентина». Можешь звать меня баба Валя. Тебе надо поесть. Вон как себя измучила. Я дрожащими руками взяла миску с едой без вопросов стала жадно уплетать невероятно вкусное мясное рагу. Организм насытился и мне заметно полегчало. Спасибо вам большое. Со слезами благодарности сказала я и хлюпнула носом. Да что ты, милая, не надо плакать. Тебе ведь нельзя волноваться. Откуда вы узнали? Немного покраснела я. Да женщина светится счастьем, когда беременная. Это сразу видно. Даже несмотря на гору проблем. Мне вон Бог не дал детишек. Лицо женщины стало печальным, и она смахнула скупую слезу. Можешь оставаться мне сколько угодно. Я живу вдалеке от всех остальных домов. Тебя никто здесь не побеспокоит. Спасибо, Вавваля. Меня Ева зовут. Я была очень благодарна женщина но ничего кроме своего имени я пока говорить не хотела. Хотелось и самой забыть все, что было в прошлом. На душе стало как-то тепло и спокойно. Мне показалось, что здесь я смогу нормально выносить своего малыша. Беременность протекала хорошо. С каждым месяцем мой животик округлялся, и уверенность в правильности своего решения увеличивалась. Баба Валя носилась со мной как сокровищем. Я старалась всячески ей помогать, чтобы хоть как-то оплатить за добро, но все равно чувствовала, что этого мало. Решила занять у женщины денег и купить ноутбук, чтобы начать хоть немного зарабатывать. Создавала сайты, программы для разных организаций. Заработок был, конечно, не особо большой, но нам с Валентиной хватало. Женщина стала для меня очень родным и близким человеком. Через пару месяцев я решилась и рассказала свою душесчипательную историю, хотя Валентина и не настаивала, и не задавала никаких вопросов. Узнав обо всем, она стала еще больше меня опекать и оберегать. С ней я встретила и Новый год. Это было впервые, когда я праздновала этот праздник вне семьи хотя теперь моей семьёй была баба Валя. Мы накрошили пару салатов и всю ночь порассмотрели старенький телевизор. Моё душевное состояние нормализовалось, сердце срослось, но из шрамов иногда сочилась боль. Было не жалко себя, было жалко ребёнка. Он ведь не виноват, что не нужен никому в этом мире, кроме меня. Я боялась, что не смогу обеспечить ему достойную жизнь. Вряд ли малышу понравится жить в стареньком домике среди леса, но я решила пока не думать об этом. «Зачем раньше времени тратить нервы?» В начале июня было уже невыносимо жарко, и если бы я жила в городе, наверное, сошла с ума. Мой живот вырос до невероятных размеров, и я еле передвигалась. Спина болела и ныла от такого напряжения и тяжести. Валентина иногда смеялась и приговаривала, что, возможно, у меня двойня. Я пожимала плечами и думала, что буду счастлива двойному счастью. К врачу я не ходила, на учет поликлинику не вставала поэтому с нетерпением ждала рождения сына или дочки. Оставалось несколько недель до окончания срока, и нужно было уже прикупить пару вещей для новорожденного. Баба Валя ковырялась где-то во дворе. Я сидела на кресле с вытянутыми отекшими ногами и занималась созданием очередного сайта для какого-то начинающего предпринимателя. Работа не совсем ладилась, и я решила выключить телевизор, который сбивал меня с мыслей. Я неспешно поднялась и, держась за поясницу, медленно поползла к столику, где лежал пульт. Вдруг мое внимание привлекла красивая корреспондентка, которая широкой улыбкой брала интервью у какого-то начинающего актера. По телу пробежала дрожь, когда я узнала в знаменитом актере Максима Соколова. Он улыбался и рассказывал про какой-то фильм, в котором недавно снялся и который принес ему популярность. Вот гад. Только хотел отвернуться, но не смогла. На экране появился Денис. Красивый, статный, уверенный в себе. Он обнял брата и тоже стал отвечать на вопросы девушки с микрофоном. Соколов Денис отмечал свое тридцатилетие И по этому поводу был организован невероятно пышный прием, куда были приглашены все сливки общества. В кадре начали мелькать разные лица, которые восторженно рассказывали о мужчине и о размахе его праздника. Какая-то белокурая девушка с накачанными до безобразия губами прижималась к мужчине всем своим телом и что-то шептала ему на ушко. Денис смотрел на нее своими серыми глазами и нежно обнимал ее за талию. Снова стало невыносимо больно в груди. Еще недавно затянувшиеся раны снова кровоточили. Уже не слышала, что дальше говорили. Просто облокотилась о спинку стула и старалась глубже дышать. Больно, обидно. Душа разрывалась на мелкие кусочки и до крови царапала меня изнутри. Хотелось кричать, крушить все вокруг, но сил не было даже поднять глаза и снова посмотреть на экран. Вдруг резкая боль в пояснице заставила меня вернуться в реальность. Я скорчилась и хотела пойти на улицу, чтобы найти Валентину, но новая порция боли не дала мне сделать ни шагу. «Ай!» – только и смогла скрикнуть я. Стало страшно. До родов было еще три недели, я была не готова. Услышала глухой звук, будто что-то лопнуло, и по ногам потекла жидкость. «Баб Валя! Валя!» – еле слышно простонала я, и все мое тело будто скрутили в узел. Промежность болела, живот сильно опустился и тянул все мое тело вниз. Валентина убеждала, что первые роды, тем более у молоденькой девушки, почти всегда проходят довольно долго. Но то, что происходило со мной, никак не состыковывалось с ее словами. Я глубоко и быстро дышала, чтобы сделать боль поменьше. Казалось, что меня рвет изнутри. Дотронулась до промежности и ужаснулась, увидев кровь на руке. «Валя!» – собрав последние силы в кулак, крикнула я. Женщина влетела в дом, словно поток урагана, через пару минут. Она бросилась ко мне помогла мне присесть на кровать. «Тише! Девочка, дыши! Главное, дыши не волнуйся!» Крепко сжимая мою руку, успокаивала меня она. «Кровь! Почему у меня там кровь?» Уже не в состоянии держать свои нервы в руках, закричала я. «Все хорошо, все хорошо, не волнуйся! Ложись поудобнее и начинай тужиться!» «Все развивается стремительно, поэтому придется постараться, чтобы не навредить малышу!» Я откинула голову на подушку, расставила ноги, начала тужиться. Знала, как примерно надо себя вести, посмотрела сотни видеоуроков и советов. Только паника и страх все равно охватили меня. Рожать дома я не собиралась, но, как видимо, выбора у меня не было. Я кричала, слезы лились по моим щекам ручьями, но и не из-за боли в промежности, а из-за боли в душе. На мое спасение Валентина раньше работала в больнице могла нормально принять роды. Я была вся липка от выступившего пота, во рту пересохла, а губы потрескались. Старалась ни о чем не думать и слушать только голос женщины, которая держала меня за руку и всячески успокаивала. Нижняя часть моего туловища уже вся онемела, и я уже смутно понимала, что там происходит. Голова шла кругом, и все плыло перед глазами. «Не вздумай отключаться! Тушься!» Вдруг рявкнула на меня Валентина и легонько шлепнула по щеке. «Ты сильная, очень сильная! Давай, еще!» Через некоторое время я, наконец, смогла почувствовать невероятное облегчение и услышать первый крик моего маленького чуда. Сердце рвалось на куски от боли и счастья одновременно. Было ужасно тоскливо и больно от того, что мы с ребенком остались одни на этом белом свете. Одни и никому не нужны. Ну, кроме Валентины, конечно.